Сашка, удачно избежавший эвакуации, снова оказался при деле. Минуя все формальные препоны, используя великую нужду в хороших пушкарях, он счастливым образом оказался наводчиком в расчете лейтенанта Шиповалова. «Вот же и никакая контузия не помеха», — радостно сообщил он товарищам, с удовольствием проверяя маховики орудия. Но не только удачное назначение радовало Сашку. В полдень на их позицию мимоходом заглянула Маша. Ее появление было для Сашки праздником. А тут еще новость. Сводный отряд выполнил свою задачу и скоро возвращается в расположение училища. «Точно, точно!» Ее глаза сияли радостным блеском. Она вся как будто искрилась. Медпункт сворачивают, новых раненых сразу отправляют в Подольск. Говорят, пришел приказ, с минуты на минуту объявят. Ну вот и здорово. Эти мысли полностью занимали Лаврова. Что ни говори, они молодцы, сдержали немцев, дали им прикурить. «Танки — Танки! — крик часового, как гром среди ясного неба. Уж на что, Сашка, привычный и грохоту, и шума а тут прямо вздрогнул от неожиданности. «Танки! Наши танки!» «Не может быть!» Курсанты выскочили на брус верокопов, повысовывались из дотов. Слишком радостной была весть. Действительно, в зыбкой вечерней тишине ясно различался далекий гул моторов. И приближался он не с запада откуда наступали немцы, а с востока, оттуда, где находился наш тыл, куда уходила заветная дорога на Москву. «Двенадцать, тринадцать, четырнадцать», — считал лейтенант Шаповалов, не отрываясь от бинокля. «Ну, теперь дадим немцам жару. Жалко, мост взорвали. Зато рубеж им теперь ни за что не взять. Ура!» Вот уже и без бинокля можно было различить грозные боевые машины. Впереди головной танк с большим красным флагом на башне, за ним второй, третий, целая колонна. «Стойте!» — Сашка замахал руками, пытаясь перекрыть радостные крики товарищей. «Стойте! Это немцы! Вон, кресты на башнях!» Минутное замешательство парализовало курсантов. Кто мог, припал к прицелам и биноклям. Не может быть. Оказалось, может. Минутная радость мгновенно сменилась ужасом разочарования. С тыла действительно заходили немцы. Вражеская колонна прорвалась к дороге Сергеевка-Черкасова и зашла в тыл основным силам обороняющихся. Да еще какую уловку придумали красный флаг на башне. Именно он и смутил курсантов. «К бою!» — Шиповалов кинулся разворачивать пушку в сторону шоссе. Сашка устремился следом, стал помогать командиру. «Как они оказались у нас в тылу?» «Не иначе через большую шубинку зашли». «Бронебойным! Есть бронебойным! По головному танку!» Сашка бешено закрутил маховик. «Не успеваю!» Четыре первых танка уже прошли в сторону реки. «Там есть кому их встретить! По пятому танку огонь!» Сашка с силой надавил на рычаг. Орудие изрыгнуло пламя. Раздался взрыв. Подбитый танк замер и задымился. Теперь и остальные расчеты распознали врага. Почти одновременно еще несколько орудий открыли огонь по немецким танкам. Лейтенант Мусеридзе метался возле орудия. — а Ай, молодцы! По замыкающему танку бронебойным... За несколько минут удалось запереть колонну двумя подбитыми машинами. Оказавшиеся в ловушке танки неуклюже пытались выбраться, но тут же один за другим попадали под прицельный огонь нашей артиллерии. Чадящие факелы все ярче освещали дорогу. В их свете стало заметно, как с танков и бронетранспортеров, шедших в колонии, снялись автоматчики и рассыпались по дорожной насыпи, намереваясь скрытно подобраться к позициям артиллеристов. Их встретили дружным огнем пехотинцы. В вечерних сумерках было видно, как огненные пулеметные трассы, посланные с нашей стороны безжалостной свинцовой строчкой, утыкаются в гущу вражеской пехоты, сея в ее рядах панику. «Больно резво рванули!» — Митя обвел взглядом расчет. «Они что, не заметили, что проскочили не все?» «По прорвавшемуся танку бронебойным!» Лейтенант Алешкин поднял руку. «Быстрее, пока не заметили!» Шипилов припал к панораме. «Есть цель!» «Огонь!» Не «Недолет!» Снаряд вздыбил землю сильно в стороне от цели. «Поправляемся быстрее!» Алешкин не привык суетиться, но в его скупых действиях и твердом голосе угадывалось волнение. «Огонь!» Следующий выстрел пришелся прямо в цель. Пламя разрыва лизнуло красное знамя на башне, и вся машина в считанные секунды окуталась черным непроглядным дымом. В этот момент по щитку хлестко ударили не то пули, не то осколки. Стало ясно, что немцы заметили орудие. «Ну вот и очухались! Возвращаем орудие в ДОТ! Шемякин, навались!» Артиллеристы дружно вкатили пушку назад в укрытие. Все попытки немцев прорваться на советские позиции с тыла оказались тщетными. Хитрый маневр гитлеровцев обернулся для них полным провалом. Бой длился не более 40 минут. Было уничтожено 200 фашистов. фраг потерял 14 танков, 10 автомашин и один бронетранспортер. Но уже на следующий день ситуация резко изменилась. Противнику удалось подавить первую линию наших дотов. Однако с теми огневыми точками, которые находились прямо на шоссе, немцы ничего сделать не могли. Они упорно лезли на штурм, но раз за разом откатывались назад, неся большие потери. Вечером, 17 октября, обстановка еще более осложнилась. Теперь направляемые на помощь переднему краю советские подразделения не могли пробиться даже на позиции второго эшелона. Вражеская пехота буквально закрыла собой все подходы вплоть до самого командного пункта — Заметно поредевшая цепочка курсантов из последних сил отбивала атаку за атакой, встречая гитлеровцев гранатами и штыками, а уцелевшие пушки били врага в упор картечью. Вражеские атаки были усилены минометным огнем. Мины ложились кучно, было понятно, что по нашим позициям бьют сразу несколько батарей, но и после этого немцы не начинали атаку, боялись оказаться под кинжальным огнем. Ждали авиаудара. Несколько раз вражеские самолеты заходили на позиции защитников рубежа. Многокилограммовые бомбы крушили остатки укрытий, валили вековые березы и ели, снова и снова перепахивали почерневшую от огня землю. Полковник Стрельбицкий посмотрел на часы. Подготовка длилась уже больше часа. В стереотрубу со своего наблюдательного пункта он видел прижатые к земле цепи немецкой пехоты, готовые к броску через реку немецкие танки. Но на этой стороне еще были силы, было чем встретить врага. Еще огрызались смертоносным огнем бетонные доты, еще стреляли орудия и хлестали по гитлеровцам раскаленные свинцовые струи. Товарищ полковник, в блиндаж валился ординарец. Там посыльный, из штаба армии. Следом двое курсантов вели под руки два живого красноармейца. Было заметно, что он проделал нелегкий путь. Усталый взгляд, валившиеся щеки, серое от пыли лицо, разодранное в нескольких местах шинель. Боец был ранен, но старался держаться перед командиром-молодцом. Собравшись с силами, он проговорил. — Товарищ полковник, нас было семеро. Провился я один. — Вот... Он достал из-за пазухи серый сверток. «Вам пакет из штаба!» Стрельбицкий немедленно вскрыл послание. Строчки запрыгали перед глазами, стали сливаться. Пришлось перечитывать дважды. Вывести подразделение из боя в Подольск и произвести выпуск. Наконец-то! Иван Семенович поднял глаза на посыльного. Сквозь серый налет на лице красноармейца проступил довольный румянец. Он понял, что принес добрую весть. — Что ж, пора. — Немедленно отправьте нарочных. Сообщите всем. Резервы подошли. Наша задача выполнена. Получен приказ отходить. Возле развороченного орудия собрались оставшиеся в живых артиллеристы, только что отбившие натиск врага и потерявшие в бою много товарищей. Здесь же на расстеленной плащ палатки лежал тяжело раненый лейтенант Шиповалов, еще полчаса назад руководивший операцией. Немцы, заметив, что дот Шиповалова перестал отвечать огнем, направили к нему сразу три штурмовых орудия. Расчет оказался верным. Подпустив врага поближе, курсанты спешно вкатили орудия в укрытие и ударили в упор. Танкисты этого не ожидали. Едва вздрогнула и занялась огнем первая машина, две другие стали поспешно разворачиваться. Их добивали выстрелами в корму. Однако усилившая огонь немецкая артиллерия сумела таки накрыть ДОТ. Один из снарядов разорвался прямо перед амбразурой, повредив ствол орудия и выбив несколько человек из расчета. В числе раненых оказался и лейтенант Шиповалов. Осколком ему пробила грудь, и теперь он лежал на плащ палатки, бледный и неподвижный, хрипло, со свистом, дыша и изредка постановая. Рядом с новой силой разгорался бой у дота лейтенанта Алешкина. Два тридцать восьмых упрямо лезли на высоту, стреляя по нашим укреплениям сходу. Артиллеристы пока не отвечали, видимо, хотели подпустить танки поближе. А ведь там сейчас с Машей и Митя. Острая мысль промелькнула в Сашкиной голове. Он еще плотнее прижался к холодному бетону и с тревогой уставился на затаившийся дот. Еще несколько секунд, и орудие выпустит во врага смертоносный снаряд. Сашка отвлекся в самый неподходящий момент. Из полуразвалившейся траншеи в бетонное помещение дота ввалился посыльный. Когда поднятая им пылью леглась, артиллеристы узнали курсанта орленко На его сером от грязи и копоти лице светилась радостная улыбка. Он долго моргал, осваиваясь в полумраке, наконец разглядел лежащего на полуше Повалова и, заметно расстроившись, в полголоса доложил. — Товарищ лейтенант, приказано отходить к новому укрепрайону. Сбор у командного пункта. Шиповалов вздрогнул и открыл глаза. Он словно ждал этого донесения. Жизнь на какое-то время вернулась к нему. Он обвел бойцов осмысленным взглядом и разлепил засохшие губы. — Подготовить раненых. Отходим группами. Необходимо передать Алешкину приказ об отходе. Сашка оторвался от амбразуры и, опережая других, кинулся к лейтенанту. — Разрешите мне! — Шиповалов напрягся, пытаясь различить лицо склонившегося над ним курсанта. Но на секунду они встретились, горящие от возбуждения глаза Сашки и твердый, уже все понимающий, но еще продолжающий отмеренную ему работу взгляд командира. — Давай, Лавров! — Шиповалов прохрипел это уверенно, с облегчением и бессильно откинулся на сунутую ему под голову скатку. В это время немецкие пехотинцы сумели обойти позицию с тыла и, отстреливаясь от наседавших на них курсантов, почти вплотную подобрались к бетонному сооружению. Всего в десятки метров от входа завязалась жестокая рукопашная. Сашка кинулся в самую ее гущу из наскок ошиб коренастого немца, занесшего над кем-то из наших руку с ножом. Граненое жало штыка наполовину вошло немцу в правый бок, прямо под поднятую руку. Серая сукно Шинерри лопнула, нож вылетел из руки. Немец всем телом шлепнулся обруствер и смешно засучил ногами, словно собирался выбежать из свалки. Потом обмяк и придавил собой Сашкину винтовку. Рядом дрался лейтенант Алешкин. Расправившись с одним фашистом, он уже направил оружие на другого, но тот изловчился и сумел достать Алешкина штыком. Холодный металл пронзил плечо. Сашка кинулся было лейтенанту на помощь, но в следующее мгновение оказался на дне окопа. От отчаяния и страха Сашка ринулся выкарабкиваться из душной суматохи. Кто-то потянул его за рукав, и в следующую секунду прямо перед его носом оказалась довольная физиономия Мити. Тот оттолкнул товарища на безопасный пятачок и ввязался в драку сам. Сашка мгновенно потерял его из виду. В считанные минуты немцам удалось взять верх над артиллеристами. Почувствовавшие запах удачи, фашисты бросили на траншею новые силы. Свежая густая цепь солдат устремилась в прорыв. Сзади их поддерживали танки. Прямо перед дотом один за другим вырастали земляные столбы разрывов. — Шемякин, к голос Алешкина потонул в грохоте боя. Митя свалил с себя застреленного фрица, вскочил на ноги и кинулся к доту. За ним устремились оставшиеся в живых артиллеристы. Пехотинцы закончат бой и без них. Самое главное — не пропустить на позицию танки. Свинцовая очередь настигла Шемяхина у самого входа. Обернувшийся на крик Алешкина, оказавшаяся тут же Маша, видели, как Митя испуганно вскинул руки и округлил глаза словно не желая понимать, что это случилось именно с ним. Он еще успел выкрикнуть что-то невнятное, прежде чем упал вниз лицом и замер. — Митя! — Маша бросилась к нему, расстегивая на ходу санитарную сумку. — Митенька, все будет хорошо! Она кричала так, будто пули попали не в него, а в нее, будто и она ощутила ту самую боль, которая только что пронзила его тело. Маша разорвала на нем одежду и, пачкаясь кровью, стал разматывать перевязочный пакет. «Потерпи, сейчас я все сделаю!» Митя открыл глаза и постарался улыбнуться. «Маша, это уже не нужно!» «Нужно!» Маша хотела прикрикнуть на непослушного бойца, но от отчаяния ее голос сорвался, и получилось, будто она взвизнула от боли и от досады. В это время раздался орудийный выстрел. Расчет открыл огонь по приближающимся танкам. Звякнула стреляная гильза. Внутри дота запахла сгоревшим порохом и гарью. Густые клубы дыма окутали крохотное пространство. Маша недовольно поморщилась и постаралась закрыть собой Митю, одновременно понимая, что все ее усилия укрыться от удушливого смрада тщетны. «Ты всегда была упрямой». Митя продолжал смотреть на нее ясными глазами. «Маша. — Маша. — Разве? Ей очень хотелось казаться серьезной, но дрожащий голос и непослушные слезы предательски выдавали в ней нахлынувшие отчаяние. — Попробуй пошевелить рукой. Митя напрягся, но ничего не получилось. Рука не слушалась. Жили одни только пальцы. Он крепко, что было сил, сжал ее руку. Помнишь, тогда на речке, когда я с обрыва прыгнул и чуть не утонул, ты меня тащила по песку, плакала и просила не умирать. А я ведь смотрел на тебя украдкой. — Ты так хорошо улыбаешься! Маша уже не сдерживала слезы. — Улыбайся, пожалуйста! Грянул новый выстрел. — Есть! — радостно вскрикнул Алешкин. — Бронебойным! Рядом шла война. Гремело орудие, рвались снаряды. Снаружи все еще слышались звуки рукопашной. Людская возня перемежалась потоком брани и редкими выстрелами. — Сколько нам тогда было? — Митя смотрел куда-то вверх, пытаясь разглядеть давно ушедшее детство. «Сколько? А, Маш — Сколько? Амаш? Оказывается, Митя не бредил, ожидал ждал ответа и она постаралась собраться, напустить на себя серьезность. — Мне семь, а тебе восемь. Я как раз тогда влюбился в тебя. Он сильнее сжал ее руку, как будто не хотел тратить силы на другие слова, но вдруг насупился и твердо посмотрел в ее заплаканное лицо. — Скажи, а ты Сашку правда сама поцеловала? Маша опустила глаза и мелко-мелко закивала в знак согласия. — Это хорошо. Ты всегда все решала сама. Это хорошо, что ты честно... Вместе с грохотом очередного выстрела в помещение ворвался возбужденный Сашка. — Товарищ лейтенант, атака отбита! Немцы отошли на первую линию, залегли. Наши пехотинцы держат их на мушке. Орешкин только махнул рукой, не отрываясь от панорамы. Но Сашка уже не видел этого. Он испуганно уставился на забинтованного, лежащего прямо на полу Митю и сидящую рядом с ним заплаканную Машу. Что с ним? Маша собралась было ответить, но ее опять стали душить слезы, и она отвернулась к бетонной стене. Сашка присел на корточки рядом. Митя, чего ты, Мить? Посмотри на меня! Шемякин из последних сил открыл уже невидящие глаза и, похоже, только по голосу узнал товарища. — Саня! — Маша, сделай же что-нибудь! Можно же что-то сделать! Сашка с надеждой крикнул Маше, но та, не поворачиваясь, только покачала головой. Митя так и умер, держа их обоих за руки. В следующий миг Дотса дрогнулся от мощного разрыва. Чудом уцелевшая пушка отпрыгнула назад, упершись, растопыренными станинами в бетонный упор. Сраженный наводчик грузно рухнул возле орудия. — Лавров, к панораме! Оглушенный Алешкин проорал это почти машинально, видя перед собой только наступающих немцев. Между горящими тридцать восьмыми и четверками пробирались новые танки, целясь прямо в амбразуру. Стараясь зайти с флангов, к доту снова подкрадывалась немецкая пехота. «Товарищ лейтенант, получен приказ отходить. Меня послали к вам передать приказ!» Сашка вдруг вспомнил, что ему говорил Шиповалов. Все, что случилось потом, затяжная рукопашная, смерть Мити, новая атака немцев, все вдруг вытеснило из головы самое главное — приказ отходить с занимаемых позиций. Алешкин ненадолго задумался потом вытер лицо черной от копоти рукой и спокойно, будто в учебном классе, произнес. «Правильно. Отходите. Я задержусь здесь. Прикрою». Сашка уставился на него непонимающим взглядом. «Товарищ лейтенант, да как вы тут один-то? Никого же не осталось?» «Отставить разговоры». Голос командира стал привычно громким и уверенным. «Приказываю. Отходить через позицию Шаповалова». «По возможности захватите пару раненых». Он снова приник к амбразуре. Со стороны реки, на позиции артиллеристов, с тупым упорством лезла новая цепь танков. Серо-зелеными потоками между ними текли колонны пехоты, а в соседнем доте ничего не было слышно. То ли согласно приказу они успели покинуть позиции, то ли отходить после недавнего боя было уже некому. «Уходите! Это приказ, Лавров!» Алешкин обернулся к Сашке. Возле раскаленного орудия они оставались втроем. Раненый лейтенант, наводчик и сан-инструктор. «А черт с вами!» Алешкин повернулся к орудию и стал здоровой рукой запихивать снаряд в казенник. Сашка сунул Маше лежавшую рядом винтовку, толкнул ее к выходу. Велел пробиваться к своим. А сам бросился помогать лейтенанту. Припал к панораме и привычным движением закрутил маховики наводки. По гусеницы, с упреждением! Алешкин командовал спокойно и уверенно. Эта уверенность передавалась Сашке. Ствол орудия стал медленно нащупывать цель Огонь! Сашка моментально нажал на рычаг. Выстрел. Ближний танк споткнулся на полном ходу и замер на месте. Идущий за ним следом едва не наткнулся на него. Из откинувшегося башенного люка потянулся черный шлейф дыма, будто кто-то принялся размахивать черным флагом. Довольные артиллеристы переглянулись друг с другом. «Хороший ты наводчик, Лавров!» Алешкин подмигнул Сашке и полез в нагрудный карман. Достал оттуда фотографию. Сквозь дым Сашка разглядел изображение женщины и маленького мальчика. В училище знали, как горячо любил лейтенант свою семью. Алешкин мазнул по щитку, раскисшей глиной, и прилепил на нее заветную фотографию. Теперь они снова были вместе. — Ты когда-нибудь был на Красной площади? Сашка удивился такому вопросу. — Самое время. — Не, не был. — В Туле был. — Там тоже Кремль есть. — А она что, прям вся красная? — Зачем? Нет. Стена светлая, брусчатка черная, а красная на Руси означала красивая. Так до сих пор и не схватил я Вовку. Алешкин бросил задумчивый взгляд на фотографию. — Сводите еще. Сашка хотел сказать еще что-то, но в это время вырулившая из-за подбитого танка четверка окуталась густой стеной дыма и земли. «Ага!» — радостно крикнул Алешкин. «Это же Мусеридзе! Жив соседушка! Молодец!» Неожиданно сразу несколько танков второй волны повернули в сторону дота Мусеридзе, намереваясь, пока видна цель, накрыть его прицельным огнем или раздавить гусеницами. Повернули и не поняли, что оказались под прицелом дота Алешкина. «Вон тот здоровый штук!» — Штурмекшуц третий! Броня, как у бегемота! Даже по борту тридцать миллиметров! Бей пока по второму, у него бока слабые! Стреляй без команды! Сашка припал к панораме, поймал в перекрестии идущую следом за штугом четверку и быстро нажал на рычаг. Он так и не понял, что раздалось раньше — грохот выстрела или пронзительный крик, появившийся на пороге Маши. Сашка успел только заметить, как выбранную им цель обнял черный фонтан земли. «Там немцы с автоматами совсем рядом, а у меня патроны кончились!» Маша растерянно махала руками в сторону тыловых окопов. И словно в подтверждении грозящей доту опасности в дверной проем влетела немецкая граната. Первым среагировал Сашка. Он метнулся на пол и успел схватить деревянную ручку еще секунды, и граната закатилась бы под станину. Маша завизжала от страха, но вовремя отскочила в сторону. Лавров успел выбросить гранату из дота. Вслед за взрывом послышалась немецкая брань. Фашисты сумели вплотную подобраться к позиции артиллеристов. — Держи! — Алешкин протянул Маше свой наган и вернулся к орудию. Позиция лейтенанта Алешкина, вовремя поддержанная огнем соседних дотов, оставалась все еще неприступной. Только к исходу дня, оказавшись наглухо в окружении, защитники дота поняли, что не смогут выполнить приказ и отойти с рубежа. Радовало одно — подобраться к ним ближе было просто невозможно. Все пространство перед огневой точкой было уставлено горящими вражескими танками — и поэтому сразу несколько немецких атак захлебнулись на этом рубеже. Алешкин наблюдал в амбразуру, как разворачивается, бешено вращая гусеницами, последний из уцелевших танков, тот самый штук, с толстой, почти непробиваемой броней. Лейтенант бросил взгляд на оставшиеся снаряды. — Лавров, ищи уязвимое место. У нас остался один бронебойный. Остальные этого гада не возьмут. Сашка припал к прицелу, закрутил маховики на водке. Хоть бы какая щель, но у этого танка нет башни, а значит и нет уязвимого ее основания. Он и вправду похож на приземистого бегемота с толстой непробиваемой кожей. Совсем рядом раздался выстрел из нагана. Алешкин с Лавровым невольно обернулись. Испуганная Маша только что уложила немца, подобравшегося к дверям Дота. Они с Сашкой встретились глазами. Оба светились неподдельным счастьем, юношеским блаженством, так много обещавшим и так быстро закончившимся. Времени хватило только на взаимную улыбку, благодарную и одновременно прощальную. «Лавров!» — лейтенант вернул задумавшегося Сашку в действительность. «Помнится, на учениях ты макету прямо в ствол снаряд загнал. Было такое?» «Так точно!» — Сашка обрадовался намеку и принялся доводить наводку, совмещая перекрестие с черным отверстием ствола штуга. Словно почуяв опасность, фашисты опустили ствол вровень с амбразурой и замерли за секунду до выстрела. «Медлить нельзя!» Алешкин и Лавров, словно две пружины, сжатые до последнего предела, слились с орудием и не расслышали, как вскрикнула и сползла на пол, отброшенная к стене автоматной очередью Маша. Вслед за тем влетели через дверной проем сразу три немецкие гранаты, и радостно заорали гитлеровцы, прятавшиеся снаружи. Сашка выстрелил первым. Снаряд в одно мгновение достиг цели. Послышался глухой удар... Через мгновение из ствола вырвалась струя черного дыма, а еще через секунду внутри танка раздался оглушительный взрыв, выбросивший в небо столб яркого огня. Последовавший за этим взрыв сотряс всю вторую линию обороны Ильинского рубежа. Так погиб легендарный дот лейтенанта Алешкина, державшийся до последнего в полном вражеском окружении. Вызвав огонь на себя и выстояв в этом неравном поединке, эти герои-артиллеристы втроем обеспечили беспрепятственный отход всему оставшемуся сводному отряду подольских курсантов. Отойдя на несколько километров от Ильинского рубежа, Выжившие, усталые и повзрослевшие курсанты двинулись в направлении Малоярославца, стараясь обойти расположение гитлеровских частей. И вскоре они вышли к новому КП пехотного училища. Со стороны Москвы была видна большая колонна новеньких танков и солдат в полушубках, То самое долгожданное подкрепление, которого так ждали. Курсанты выстояли и не пустили врага к Москве.